Глава 21. И кто тут у нас безобразничает? Серьёзно и строго тянет Чукин, а у меня холодеет всё внутри. Словно по команде мы с Машей устремляем на него глаза. Вот только я смотрю с опасением, а малышка с улыбкой, такой искренней, сияющий, будто к ней только что как минимум Диснейленд с доставкой на дом явился. Представляю, как она расстроится, когда Дима отругает её. А если голос повысит, то Машенька и вовсе может впасть в истерику, ведь всегда пугается громких звуков. Судорожно размышляю, как безболезненно уладить конфликт, а Дима тем временем неторопливо подходит к ребёнку, что в моём измученном сознании выглядит угрожающе, а потом садится напротив на корточки. Спешу приблизиться к ним, чтобы контролировать всё происходящее, и опускаюсь на пол, поджимая ноги под себя. Из-подлобья поглядываю на сурового Щукина и нервно заламываю пальцы. Дим, прости, я мямлю нерешительно. Я буквально на минутку отвлеклась и протяжно вздыхаю. Дим, не кричи только, касаясь рукава его пиджака, сжимая грубую ткань. Щукин поворачивается ко мне и приподняв бровь, удивлённо сканирует моё лицо. Брось ты, серьёзно? Выдаёт он вдруг с улыбкой. Мне паспорт за двое суток восстановит, с моими связями. Смеётся над моей реакцией. Выдыхаю с облегчением, чересчур шумно, отчего Дима мгновенно мрачнеет. Не понимаю его внезапной смены настроения. Смотрю на мужчину внимательно, но он переводит взгляд на Машу. но «Ну, наказать кое-кого придётся». Аккуратно проводит пальцем по носику малышки, от чего та смешно морщится. «Да, Машунь?» и уже в следующую секунду кабинет заполняется звонким детским хохотом. Он забирается в каждый уголок моей души, обновляя и исцеляя, затягивает свежие раны и дарит надежду. Словно через толстое стекло наблюдаю, как Дима играет с Машей. Щекочет её, то и делает целую в лобик или макушку. Это выглядит так мило и по-семейному, что на мгновение забываю, где я и с кем. Сейчас я в своём идеальном мирке, о котором всегда мечтала. Муж, ребёнок. Все счастливы и дружны. Обухом по голове бьёт осознание иллюзии всего происходящего. Из состояния эйфории меня выводит собственный хохот, такой настоящий, радостный. Я думала, что разучилась смеяться. И уж тем более не собиралась делать этого здесь, в тылу врага. «Так, а ты чего смеёшься, горе-мама?» Игриво обращается ко мне Дима. Протягивает руку, и вдруг легко проходится пальцем по моему боку, отчего всё тело простреливает разрядом тока. Безумно щекотно, и я не в силах терпеть. Вздрагиваю и ойкую, возмущённо глядя на Нахала. Но он и не думает прекращать. Окончательно отвлекается от Маши и придвигается ко мне, заключая в кольцо своих рук. Кажется, что теперь его пальцы повсюду. Пощипывают кожу, заставляя меня извиваться и срываться на смех. Пытаюсь отвернуться, выкрутиться, едва сдерживаюсь, чтобы не завизжать от невыносимой щекотки. Но Дима наступает только решительнее, стремительно разрушая все барьеры между нами. «Так сильно боишься щекотки?» — забавляется мужчина. «Ревнивая дикая кошка», — шепчет сквозь смех. Не замечаю, как оказываюсь в тёплых, возмутительно уютных объятиях Димы. Он держит меня со спины, уложив широкие ладони на мой живот прижимает к себе настолько сильно, что, кажется, вот-вот сломает. Но вместо этого вдруг целует меня в плечо, проводит носом вверх по шее, обжигая кожу дыханием. Кашляю предупреждающе и делаю попытку высвободиться из крепких мужских рук. Дима отпускает меня незамедлительно, будто боится напугать. И даже ладони вверх поднимает в знак примирения. Прячу улыбку, не желая демонстрировать ему свою минутную слабость а сама переключаюсь на Машеньку. Она сидит, как ни в чём не бывало, и, пользуясь тем, что мы отвлеклись, сосредоточенно догрызает паспорт. Опять ребёнка покормить забыла мать. Ехидничает Дима, вместе со мной наблюдая всю эту картину. У нас режим. Бурчу в ответ и тянусь к ребёнку. Опередив меня, он аккуратно забирает у Маши остатки своего документа, а потом подхватывает девочку на руки. «Кушать?» Оглядывается на меня, а я лишь слабо киваю, не до конца веря в происходящее. Димыч мокает малышку в щёчку и направляется с ней прочь из кабинета. Очнувшись, следую за ними. Но на пороге мужчина вдруг резко останавливается, словно вспомнив нечто важное. Он устремляет на меня прищуренный медовый взгляд, испытующий и внимательный, а потом вдруг выдаёт. «А что вы делали в моём кабинете?» «Осваивали новые территории». Как можно невозмутимее хмыкаю я. Своя комната Маши наскучила, вот она и поползла на разведку. Что ещё ей делать целый день в четырёх стенах? Последнюю фразу произношу с укором, при этом уперев руки в бока и вызывающе вздёрнув подбородок. В конце концов, лучшая защита — это нападение. Стараюсь выглядеть уверенно, а у самой всё внутри дрожит. Если Дима догадается об истинной цели моего визита, то мне конец. Как назло Щукин вдруг меняется в лице, заставляя меня насторожиться сильнее. Быстрым взглядом окидывает кабинет, скользит по своему рабочему столу, а я едва сдерживаюсь, чтобы не обернуться и не проверить, закрыл ли я ноутбук. Мысленно заставляю себя сохранять непроницаемое выражение лица и не делать слишком резких движений, чтобы не показывать своё волнение. Ощущаю себя сапёром-неудачником в американском фильме, который наступил на мину, и теперь не может пошевелиться, иначе подорвётся в ту же секунду. Но детонатор в лице Димы, к моему счастью, не срабатывает. Мужчина лишь задумчиво кивает и продолжает свой путь на кухню. Задерживаю дыхание и следую за ним, гипнотизируя взглядом широкую спину, мускулистые плечи, мощные руки, в которых сейчас уютно устроилась крохотная Маша. И ведь не капризничает даже, маленькая хитрая лисичка. Решила очаровать папашку. Наблюдаю, как Дима бережно усаживает малышку на стульчик, а та начинает воодушевлённо лепетать что-то на своём языке. Сложившаяся картинка выглядит так гармонично и в то же время неправильно.